Слова тринадцатая на Бардаш. К тому времени, как Баркас пришвартовался, спор между двумя водителями утих. Уж не знаю, до чего они там договорились. Водитель грузовика вернулся за баранку и чуть сдал назад. Грузовик все видят, Спросил я в микрофон. Парни подтвердили. Это гражданские. Не трогать. Ждем, когда груз перенесут в фургон. Начинаем по моей команде. Догадаться, куда отправят наш товар, было несложно. В прошлой жизни мне доводилось наблюдать за тем, как рыбаки выгружают и медуз, и лов, не представляющий большой ценности. На саденышках вроде того баркаса, что сейчас подошел к причалу, упаковочной тары не заморачивались. Медуз зачерпывали из моря специальной сетью и вываливали прямо на палубу до тех пор, пока позволяло место. Процесс разгрузки представлял собой примерно то же самое. Медуз черпали сетью теперь уже с палубы и вываливали в кузов грузовика. Вывод очевиден. Грузовик повезет медуз, а наш товар каким-то образом попадет в фургон. Парни в разнобой откликнулись, что команда принята. Повторять инструкции в сотый раз я не стал. Не дураки, помнят. И знаешь, что за косяки я спрашиваю очень строго, потому что в нашем деле косяки зачастую влекут за собой страшные последствия в виде чьих-то жизней. В целом же на сцене грядущего представления не было ничего такого, чего мы не обсуждали. В общем-то логично. Корабль-грузовик, который забирает медуз, и фургон который забирает настоящий товар. Плюс сопровождение в подъехавшемся дане. Три-четыре человека. Огневая мощь. Этих мы попросту сомнем числом. Мы могли бы сделать все вдвоем, сказала Дэю. Смотря что, отозвался. Покрошить всех. Но, возможно, и смогли бы. Хотя, если там есть хоть один избранный, тоже все не так очевидно. А если хоть один уйдет? А если он уйдет с грузом?» Кианг учил меня верить в свои силы. «Да?» — усмехнулся я. «Но это, наверное, и в самом деле был еще Кианг. А меня вот Кузнецов учил немного иначе. Действуй по инструкции до тех пор, пока она не сгорит синим пламенем у тебя на глазах. И, кстати, ни в одной инструкции не найти слов, а потом кидайтесь вдвоем на толпу вооруженных бандитов и верьте в свои силы». Пара человек с Баркаса перепрыгнули на причал, привязали канаты к бетонным столбикам, подъехал манипулятор, закрепленный на крюке, сетью. Началась разгрузка. Медуз черпали с палубы Баркаса и отправляли в кузов грузовика. Возле фургона поначалу никаких шевелений не наблюдалось, но в момент, когда палуба частично освободилась, я заметил, что из трюма одну за другой принялись выносить пластиковые корзины, вроде тех, которые в прачечных складывают белье. Корзины были заполнены медузами. Но спрашивается, что мешает одной или нескольким из них иметь двойное дно? И кто бы, кроме меня, пристально наблюдающего за происходящим, заметил, как какая-то темная личность, сойдя с баркаса, двинется к седану? Из седана вышел парень в черном костюме, пожал темной личности руку. Они обменялись парой слов. Парень открыл пассажирскую дверь, из седана выбрался еще один, тоже в черном, только этот был не в костюме, а в обтягивающих тайцах и водолазке. Резким движением он протянул, чуть ли не бросил, темной личности, не то большой конверт, не то пакет вроде тех, что используют для пересылки бандеролей. Темная личность забрала конверт и удалилась. И все как будто бы замерло. Манипулятор заканчивал разгрузку, скидывая в кузов «Медуз». Двое у седана закурили. Водитель фургона сидел за баранкой. «Босс?» — прорезался голос Джана. «Ждать?» — ответил я. Мы с Дэю стояли в тени. Снизу из этого пятна света нас было бы не видно. И они там внизу наверняка знали об этом не хуже. Мы то и дело оглядывались но никто не приближался к нам. Где был тот обещанный пригляд от Кианга? Загадка. «Грузовик сейчас уедет!» В голосе Джана слышалось беспокойство. «Вижу. Ждем. У меня у самого уже душа была не на месте. А что, если мы все поняли неправильно, и этот пакет, переданный капитану, допустим, судно, это вся сделка, и больше не будет ничего?» Вот сейчас баркас отвяжут, и все закончится, мы останемся ни с чем. Но если так, то зачем же тогда фургон? Он никуда не уезжает, как и седан. Двое парней снаружи докурили. Тот, что в костюме, вернулся в салон. Еще один в водолазке вылез наружу Нет, что-то готовится. Но я до сих пор не вижу оружия. Вот что настораживает. Когда не видишь оружия? это не значит, что его нет. Это значит, что тот, у кого оно есть, подготовился лучше, чем ты. Но вот, кажется, представление началось. Парень в водолазке подошел к задним дверям фургона, открыл их. Наружу немедленно высыпались четверо боевиков. Вот это уже было по-настоящему. Шлемы, бронежилеты, автоматы. Парни быстро взяли под контроль территорию и замерли. Верх по-прежнему никто не контролировал. Мы с Деей стояли в одиночестве. Безумная халатность. Либо я чего-то не понимаю. Шевеления на баркасе. Там тоже есть люди. И у них тоже может быть оружие. Но пока я его не вижу. Экипаж продолжает вытаскивать из трюма корзины. О, наконец-то парни у седана оживились. Поднялись на баркас, схватили ближайшую корзину за ручки. Будем ждать до конца? поинтересовалась Дэю. Знать бы еще сколько это, до конца. О количестве корзин Гуалянг не сказал ничего. Возможно, Кианг намеренно не распространялся, а может, к моменту того разговора все уже все знали и не было смысла повторять. Парни втащили первую корзину в фургон, побежали за следующей. Учитывая то, что грузчиков всего двое, вряд ли корзин будет слишком много. может десяток Хотя даже десяток посылок с таблетками Кианга — это завал. Сотни и тысячи людей, распрощавшихся со своими жизнями. «Сколько ж у него крови!» — пробормотал я, провожая взглядом вторую корзину. «А ведь это только слабый ручеек. В кланы прямо сейчас вливаются целые реки». «Он давно начал», — сказала Дею. «И он очень целеустремленный человек». «Угу. На пенсии, если с кровью худо станет, мемуары издаст, как я шел к своей мечте. Бестселлер будет. Парни тащили уже третью корзину. Знать бы, сколько их всего. И все ли они с секретом? Ладно. Три корзины — это три корзины. Это то, что мы возьмем в любом случае. Но мы будем верить в себя и, скорее всего, возьмем гораздо больше. Три, два, один... «Начинаем», — сказал я в микрофон. Показалось, будто движки взревели раньше, чем договорил. Парни в водолазках, вытащившие из баркаса четвертую корзину, замерли. Понимаю, жутковато это. Видеть, как пара здоровенных трейлеров перегораживает единственный сухопутный выход из этой ловушки, а между ними проскальзывают один за другим стремительные скутеры. Дэй изящным движением сбросила куртку, Руки поднялись и опустились, лицо закрыла красная маска. В руке появился хорошо знакомый мне меч. «Корабль», — напомнил я. «Главное — корабль. Не дать ему идти в море». Коротко кивнув, Дею поставила ногу на пропеты красной птицей, взвелась в воздух, обрушилась вниз. Я прыгнул сразу же вслед за ней. Крылья ветра. На полке я мог бы опуститься более эффективно, но крылья давали маневренность. В полете я изменил траекторию и отключил технику над крышей седана. Мягкий металл ткнулся в ноги. Я выдернул из-под куртки пистолет. Длинная рука. Бледно-желтый луч и пуля рванулись одновременно в двух направлениях. Техника оказалась быстрее. Длинная рука пробила защитное стекло шлема, обернувшегося ко мне боевика. Он взмахнул руками, Перевернулся через голову и рухнул лицом вниз, не шевелясь. «Кажется, мои техники стали сильнее. Возможно, это из-за того, что открылся новый Дан, или из-за союза с Дэйо». пули повезло гораздо меньше. Она чиркнула по шлему другого боевика, он покачнулся, но опытный солдат быстро вскинул оружие. Я не стал дожидаться выстрелов. Зеркало зла. «Так надежнее, так наверняка». Пусть мрази сами себя убивают. кто то криминалистам будет над чем поломать головы. Боевик выдал по мне короткую очередь. Мне казалось, я чувствую жар от горячих пуль, летящих в мое беззащитное тело. И уж точно чувствовал этот бесконтрольный животный страх неминуемой смерти. Вдох. Пять быстрых ударов, сдавленный крик. Стрелявший упал. Хм, бронежилет его все-таки спас. Никогда не задумывался о тонкостях применения техники. Что ж, буду знать. Жилет спасает. Если пуля бронебойная, разговор, наверное, будет другой, но сейчас пули были обычными. Выстрелы загрохотали уже со всех сторон. Двое боевиков, оставшихся на ногах, переметнулись под защиту фургона. Мои ребята открыли огонь по ним, как по самым опасным, но только изрешетили фургон. Водителю, похоже, никто не платил за то, чтобы он невозмутимо покуривал под свист пуль. Мужик запаниковал и запустил движок. Фургон рванул вперед к перегородившим выезд фурам. Парни бросились в рассыпную, пропуская неуправляемую капсулу смерти, которая только наращивала скорость. Один из боевиков, потеряв опору, рухнул на бетонные плиты, другого я потерял. Завертел головой... И в тот миг, как до меня дошло, куда он делся, седан подо мной тоже рванул с места. Паук. Я не упал, остался на месте, перевернулся через голову и, отменив технику, мягко приземлился. Четвертый боевик оказался внутри фургона. Фургон, виляя и грохоча закрепленными наспех дверями, несся навстречу собственной смерти, а этот ублюдок сидел внутри и поливал автоматным огнем все, что видел на моих глазах один из наших скинул руки и из его груди брызнули кровавые фонтанчики я прицелился нажал на спусковой крючок но фургонник кстати вильнул опять и пуля даже не зацепила мою цель зато у боевика кончились патроны он попытался сменить магазин но в этот миг фургон врезался в фуру на скорости километров шестьдесят боевик курком улетел внутрь а из кабин трейлеров выпрыгнули двое наших Джан и Ваньхуа. Джан на ходу доставал гранату. Я отвернулся. Справится. И тут в придевшую было-звуковую картину влетел целый шквал. Я только и успел броситься вниз, перекатиться по бетонной плите, недоумевая, что это и откуда взялось. Великая стена. Под ее прикрытием я встал. Каждую пулю, попадающую в невидимую защиту, Я ощущал так же хорошо, как если бы она пронзала мне тело, только без боли и повреждений. Стена тоже стала сильнее, шире. Я перекрывал кусок пространства шириной метров пятнадцать, не меньше. Я был единственной защитой своих парней от свинцового урагана. Били с баркаса. Вот теперь на палубе сделалось по-настоящему людно. Баркас стоял удачно, бортом к нам, и по всей длине борта растянулись стрелки. В два ряда. Первый ряд, ближний, стоял на коленях, используя фальшборд в качестве опоры. А второй ряд высился за ними. Если бы не моя техника, это была бы смерть для всех. Без вариантов. Я не знал, сколько наших успели положить, но поскольку в стену колотились пули с обеих сторон, мог предположить, что кто-то достался. Сзади грохнул взрыв, потом еще один удар. Похожий седан с перепугу куда-то врезался. Кто-то захлебнулся криком и умолк. А в темноте я видел, как свет моей чакры тускнеет. «Даю!» — прорычал я. «Да где ты, мать твою?» А если бы ее не было? Если бы она вообще не пришла? На что бы я сейчас рассчитывал? Эти на корабле бьют грамотно, перезаряжают по очереди. К такому трэшу я не готовился. Таких ребят нужно брать куда большими силами. Тут нужна армия, без преувеличения. Боевик, оказавшийся по нашу сторону, тот, что упал, когда отъехал фургон, сделал идиотскую попытку встать. Парни тут же положили его обратно. Другой, которому я украсил трещинами защитное стекло, лежал, прикрывая голову. Сообразил, что лучше не дергаться. И вот, наконец, на баркасе началось смятение. Стремительный красный торнадо пронесся по рядам, брызнула кровь, раздались крики. Выстрелы загремели в разнобой и про берег всеразом забыли. Я с облегчением отменил стену и только тогда заметил причину, по которой в нас так отчаянно стреляли. Один отважный парень под прикрытием шквального огня отвязывал канат, лосо Я применил новую технику, даже не задумавшись. Невидимая давка захлестнула горло смельчака, он, коротко всхрипнув, отлетел назад. Не успел. И хрен мне тут. Баркас мне еще пригодится. Я его на молекулы разберу, чтобы обнаружить след, ведущий к Киангу. На борту Баркаса дэю почти закончила свое смертоносное шествие. На ногах остался лишь один человек, и дэю с ним дралась. Дралась. Более того, он явно ее одолевал. Вдруг она вскрикнула и шлепнулась на палубу, а этот мужик, обычный мужик, в джинсах и свитере, выдернул из-за ремня пистолет и, почти не глядя, несколькими пулями перебил канат. Баркас медленно поплыл прочь от берега. «Ну нет уж, не в мою смену!» Я разбежался. Парень, который отвязывал канат, приподнялся и успел с ужасом на меня взглянуть. Я наступил ему на спину, оттолкнулся... Даже техник применять не пришлось. Я влетел на борт, тут же упал и перекатился, пропустив над собой пулю».